Лисы и птицы поочерёдно прилетали посмотреть на приёмыша голубки, и все в один голос твердили, что он доставит им много хлопот. Действительно, было ясно, что при упрямстве и резкости золотова с ним будет трудно ладить. Однако Мамаша Голубка не прогнала орлёнка, и хотя он часто приводил её в отчаяние, она всё же любила своего приёмыша и верила, что рано или поздно при помощью любви и терпения ей удастся укротить его. Её собственные дети не доставляли ей никаких хлопот. Правда, Биль любила поступать своевольно, но стоило ей сказать: "Сын мой, сделай так, как я приказываю, потому что это будет мне приятно", и он сейчас же уступал. А кроткая Ку так любила мать, что одного взгляда голубки было достаточно, чтобы остановить или предупредить её. Но боже ты мой, сколько мучилась толстенькая голубка со своим приёмышим. Если золотому не давали того, чего ему хотелось, он кричал и клевался, бросался на спину и катался по гнезду так, что чуть не падал с дерева. Он требовал, чтобы ему приносили для еды только то, что ему хотелось. А если ему отказывали в этом, он кидал свой обед на землю, а потом целыми часами сидел, нахохлевшись. Тон насмехался над билем и ку Важничал перед другими птицами, которые прилетали к нему в гости, всем и каждому твердил, что он не простой ариол, а царский, что он когда-нибудь улетит ввысь и будет жить среди облаков со своим царственным отцом. Но несмотря на эти недостатки, крылатые обитатели леса любили золотого потому что у него было много и привлекательных качеств. Он жалел каждую обиженную птичку. Был очень великодушен и охотно отдавал всё, что ему принадлежало. Когда молодой орёл бывал в хорошем расположении духа, он сидел гордо, выпрямившись, как настоящий царь, и рассказывал сказки. голубям и их приятелям, которые любили его слушать и смотреть на него. Золотой очень похорошаел. Его пух заменили красивые перья, его чудные золотистые глаза ярко блестели, и он научился говорить мягко, а не кричать, как орлы, которым приходится громко звать друг друга там, на высоте. Где бушует ветры и гремит гром. Когда орлёнок упал, он сильно повредил одно крыло. И голубка тогда же подвязала его кусочком виноградного уса, чтобы оно не волочилось и не ослабел. Другое крыло золотого уже давно стало сильным и могло работать в воздухе, а на ушибленом всё ещё лежала повязка. Умная и добрая голубка не хотела, чтобы орлёнок, поняв, что его крыло зажило, улетел слишком рано. Золотой очень изменился. И хотя он мечтал увидеть отца и вернуться домой в горы, он полюбил голубей и чувствовал себя счастливым с ними.